72. Они знали пол непосредственно марш благодаря накопленным инстинктам, что в плане Лондона это далеко не конец. Но для них с этой казнью закончилась эпоха. Они сидели там, где сидели, изредка переговаривались, но в основном просто сидели и дышали воздухом незакопченным госом и саби. Пол пнул сердце госа через парковку. Когда гос умер, Свет в гараже дважды померк и вспыхнул в гипгипура, в радости предметов. Сменились краски, и тени двигались словно прибывали послы разных дворов, благого, неблагого, а благого, пара благого, чтобы убедиться в разошедшемся слухе. Примечание. Благой и неблагой дворы. Sili-cart, sili Известная классификация мира фейри из шотландского фольклора. Конец примечания. Несколько привидений, которых Мардж не видела, но ощутила в форме движений печального тепла. С хрю ее миновала свиная сущность. Вскоре после этого они услышали машину. Без сирены, но с крутящимися мигалками, с пандуса соскочила полицейская машина и подъехала к ним. Вышли три офицера с дубинками на поперечным спреем и тазерами на изготовку, вооруженные до зубов. Их ужас был вполне очевиден. После паузы из машины в легком па, взметнув одежду и волосы, выпуская дым из одного уголка рта, сигаретой в другом, прищурив взгляд и чуть склонив голову, великолепная Аки Боудика вышла Коллингсвуд. Она уставилась на поло, сняла тазер с ремня, посмотрела на Мардж, подняла бровь и приветственно кивнула, щебетала и насвистывала и поглаживала воздух, как поросенка, почмокала губами. «Охерительно охереть нахер!» – прошептала она, улыбнулась в высшей степени прелестной улыбкой. «В самом деле, вы и правда охереть! Наконец-то! О мой бог! Сегодня не помешает малость хороших новостей!» «Я же говорила, со мной что-то происходит!» – сказала Мардж. «И теперь только гляньте!» – сказала Коллинсвуд. «Ну не возьму я с полки пирожок за свое обалдуйство. И это ты?» «Это она полу». «Ну, в смысле, не ты, а ты? Сама не знаю, нахрена мне это делать, но работа есть работа, да? Ну, пошли». Она жестом предложила встать. Они подчинились. «Что происходит?» Спросила Мардж. Она говорила ровно, без возмущения, с любопытством. «Сейчас. Дай минуту, и я придумаю, чтобы предъявить вам двоим». — сказала Коллинсвуд. — Но, короче, суть в том, что ты идешь со мной. Может, тогда еще переживешь ночь. Ты тоже. Она посмотрела на Пола. Он стоял довольно кротко, водил глазами, будто рядом с ним кружило что-то невидимое. — Мне проблем не надо. Ни от тебя, ни от, ну, знаешь, твоего пассажира. — Вашу мать! Вам что, самим не хочется из этого выбраться? — спросила она. — Да, — подумала Мардж. «И правда», — Кулинсвуд кивнула ей. Чтобы прочитать этот ответ, констеблю не нужна была особая чувствительность. «Ну, пошли», — сказала она. «Звезда, блин!» Пол обмяк, тоже пошел к машине, потом резко побежал мимо Кулинсвуд и ее замявшихся офицеров к выходу. Толкнул ее на ходу так, что она пошатнулась и выронила сигарету. «Ну кто себя так, сука, ведет?» — окликнула она. «Хреначьте, засранца!» Один из офицеров промазал, но второй попал плюющимися электричеством проводами Полу в спину в невидимого тату. Пол взвизгнул и упал в судорогах. «Хватит, хватит!» — кричала Мардж. «Вы что, не знаете, кто он? Не знаете, что он сейчас? Он больше не выдержит заключения, потому и... Ой, жалость какая!» — сказала Коллингсвуд. «Что, кажется, будто мне не насрать?» Она встала над Полом, пока он силился вздохнуть. Сказать по правде казалось, что ей чуточку не насрать. А именно, у нее было выражение не сожаления, а встревоженного раздражения, будто в принтере кончилась бумага. «Никто тебя не тронет», — сказала она ему. «Прекратишь ты, нет?» В таких близких измерениях, что услышала даже Мардж, раздался и удалился крик свиньи. «Ну вот, напугал бодрячка», — сказала Коллинсвуд. «В машину его», — крикнула она своим людям. «Если утром Лондон еще будет, тогда посмотрим, что делать». Все копы, бесполезные как кистоунские, тащили с тонущего пола к машине. Примечание. Кистоунские копы. Кистоун Коупс. 1912-1917. Герои серии черно-белых британских комедий. Конец примечания. Мардж. Пришла мысль, что она может сбежать. За мыслью последовало знание, что она не сбежит. Она пошла за ними, как ей сказали. Арест, приглашение, соблазняли. После всех ее трудов, после всего, что она видела, чай в полиции, СИЗО, пока на улицах носится кто-нибудь другой. Я, думала Мардж, садясь сзади и предлагая все еще болтающейся голове Пола свое плечо в качестве подушки, устала как собака. «Вы двое гуляете домой ножками», — говорила офицером Коллинсвуд. «Место осталось только на одного. Я не ожидала арестов, но раз попал Бас, то ему и дежурить». Остальные зароптали. «Блин, ну поплачьте мне еще тут. Есть и плюс. К утру вы оба выгорите из истории, так что какая разница, а?» Она села. «Бас, в участок. Передадим в руки закона наших маленьких подопечных, потом посмотрим, что еще происходит». «Я реально, — думала Мардж, — ну очень устала». Пол поднял голову и раскрыл рот, но Кулинсвуд ткнула пальцем в него в зеркале заднего вида, и звука не было. Мардж было жаль, что он не сбежал. «Где Вати?» — кричал Дейн. «Что с ним случилось?» «Мардж была», — сказал Билли. «Ты слышал, что передал Вати сразу перед тем, как...» Слова иссякли, и он покачал головой и прикрыл рукой глаза. «Умер. Или по самой меньшей мере попал в заложники». «Вати!» – кричал и бушевал Дейн. «Опять! Еще один! Кракен!» Они почти с презрением миновали полицейскую ленту, не сбиваясь шага и вернулись в церковь Кракена. Последние кракенисты выстроились в храме у огромного клюва, как послушные дети. Лондонманты остались в грузовике, рассекали по близлежайшим пригородам. Фич и некоторые его последние коллеги находились в странной ситуации. Не одобряя стратегию войны, они, тем не менее, были к ней привязаны, зависели от ее успеха, раз она неизбежна. Так что, проиграв в споре, они могли только помогать победителям. Высшая степень коллективной ответственности – они доставят лондон мантов, рвущихся в бой на поле битвы. Кракенисты могли ориентироваться только по легендам, в плане того, что с ними будет, когда они пойдут на эту войну, Альтернативные после алтаря вида и вероизмененные. Полк инвалидов. Новый уродивых, готовых к укусу, уже ждали машины. Кракенисты прощались друг с другом. После этих объятий они поедут через Лондон на старую чернильную фабрику в неловком молчании, слушая радио. Сильные культисты Кракина подняли клюв, уперевшись ногами в пол с двух сторон. Они молились вслух. «Это все?» – спросил Билли. Дэйн кивнул. Немногих из верующих пришлось уговаривать долго. Билли посмотрел на Дэйна. «Ты решился?» – сказал он. «Да». «Дэйн...» – Билли покачал головой и закрыл глаза. «Прошу, тебя можно переубедить?» «Нет. Все готово?» – спросил дэн верующий до конца. «Тогда поехали».